Наконец слева них появилась протока, и дорога пошла вдоль речного рукава. В спокойных черных водах отражалась бледная луна. В одремодные ночи то там, то здесь мелькали жуки светляки. Марш вслушивался в низкое кваканье лягушек и вдыхал густой тяжелый аромат, идущий от воды, где густо цвели водяные линии, а берег был сплошь усеян белоснежным кизилом и кувшинками, над которыми возвышались старые исполинские деревья. Возможно, это последняя в его жизни ночь, — думал Эбнер Марш. Он же одна вдыхал запах ночи, с одинаковым удовольствием наслаждаясь как благоуханными его оттенками, так и гнилостными. Лошади, управляемые твердой рукой Джошуа Юрка, неслись сквозь ночь вперед. Он с головой, окунувшись в свои мысли, смотрел прямо перед собой. Ближе к рассвету, когда на востоке забрежил первый свет и звезды начали блекнуть,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 Они прошли мимо хозяйского дома. Миновали неволье челочуги. Пересекли поле, густо поросшее розовым и пурпурным буйством цветов индиго. Прошли мимо старой высокой ивы, свесившие до земли свои гибкие ветви, одна из которых нежной женской ладонью провела по щеке марша. Потом они окунулись в густую чащу кипарисов, парисов, перемежающихся с пальмета и цветущим камышом,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 «Чёрт!» — только и сказал он. Старый чёрный канал снова был наполнен водой. Вода окружала грёзы Февра со всех сторон, но уровня её пока не хватало, и пароход упирался келем в дно. Покоился он на подушке из ила и песка, задрав нос к небу и накоренившись градусов на 10 в сторону левого борта. Грибные колёса находились выше уровня воды, поэтому были сухими.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 Свет утреннего солнца, проникающий сквозь ветви возвышающихся над грезами февродеревьев, испещрил пароход яркими желтыми полосами, в которых плясали мириады пылинок. Последние тени спешили убраться в чашу подлеска. — Но почему именно сейчас? — спросил марш Йорка, нахмурившись. — Если причиной послужили непредполагаемые гонки между Начезом и Робертом Элли, что тогда? — чем день сегодняшний отличается от предыдущих дней, прошедших 13 лет? С чего это ты решил сбежать и написать мне письмо?» «Синтия ждёт ребёнка», — сказал Джошуа. «Моего ребёнка». «Вы кого-нибудь убили вместе?» Эбнер Марш вдруг вспомнил о том, что когда-то рассказывал ему Йорк. «Нет. Впервые за всю историю моего племени...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 В тени пологопалубной надстройки их поджидал мрачный Белли Типтон. Внешний Абнермарш никогда бы не узнал его. Мрачный Белли выглядел такой же развалиной как и пароход. Он всегда был худым и желестым, а сейчас походил на живой скелет. Из-под землистой, болезненного вида кожи, грозя ее прорвать, выступали острые кости. Голова стала черепом, обтянутым восковой, в оспинах кожей. Волос почти не осталось, и макушка была покрыта струпьями и свежими мокнущими язвами. Одет Белли был в какие-то черные лохмотья. Ногти на руках достигали четырех дюймов длину, только глаза его оставались прежними, льдистого цвета, горящие лихорадочным огнем. Смотрели они, не мигая, стараясь выглядеть страшными и напоминать глаза вампира, Джулиана, например.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 Прогремел выстрел, Марш ощутил сильную отдачу. Грудь мрачного Белли сразу во многих местах окрасилась кровью. Удар отбросил его назад. Прогнившие перила палубной надстройки не выдержали, и он с грохотом рухнул на штормовой мостик. Все еще сжимая нож в руке, Белли попытался подняться на ноги. Пошатываясь, как пьяный, он встал и сделал несколько нетвердых шагов. Марш спрыгнул за ним на штормовой мостик, Я перезарядил ружье. Мрачный Белли схватился за кобуру револьвера, висевшую у него на поясе, Марш выстрелил повторно. Заряд буквально смел Белли с палубы. Револьвер вылетел из его рук, и Эбнер Марш услышал, как Белли закричал и тяжело куда-то упал. Марш перегнулся вниз и увидел, что мрачный Белли, изогнувшись в неестественной позе лицом вниз, лежит на полу баки. Под ним расплывалось кровавое пятно.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 Теперь мы будем ждать некоторое время, Джошуа. Он громко и радостно рассмеялся. Да темноты